Меж тем, моя жизнь за пределами госпиталя текла без особых перемен. Тихие вечера, почти семейные, тихие же беседы, бесхитростные Оксанины рассказы о растущих ценах и о том, что это ненадолго. Мои сомнения, которые она не понимала и не принимала, начиная сердиться. И снова рассказы о том, что на Поволжье кулаки украли народный хлеб, и люди теперь голодают. О том, что англичане и французы вот-вот нападут, чтобы уничтожить рабоче-крестьянскую державу. И поэтому нужно закупать спички, соль и мыло. По войне не достанешь. И о том, что скоро, совсем скоро, все будут жить хорошо. Как последний пункт ввязался с ожидаемой интервенцией, я не знал. А Оксана задумываться не желала. Она верила. Искренне, наивно и как-то совсем уж непонятно. Но сам факт этой веры словно бы оправдывал то, что происходило вокруг. Даже запах капусты перестал меня раздражать. Тем более, что кроме капусты есть было почти нечего. Хлеб выдавали по карточкам. Чёрный, липкий, грубого по молу, но и того не хватало. Масло, мясо, сахар. Да я забывать начал, каковы они на вкус. И табак, и кофе. и тысячу других вещей, столь привычных в прошлом мире, изгинувших в этом. Прогуляться по парку, неспешно, бездумно, в своё удовольствие. Встретив знакомых, побеседовать, раскланяться, разойтись, снова встретиться. В парке патрули, и деревья рубят. Зачем, непонятно. Костры раскладывают прямо там, а в госпитале дров едва-едва на месяц. Стоит начать думать, сопоставлять, предполагать или прогнозировать, как снова проваливаясь в вязкое уныние, понимая, что всё, чем я живу, — обман. Оксана — глупая деревенская девка, на которую в той прошлой жизни я бы и не глянул, а глянув, вряд ли запомнил бы. Оксана даже читать не умеет, вместо подписи крестик ставит. Люди говорят, что евреи во всём виноваты Она сидит напротив. по обычаю подперев голову ладонями. На щеках румянец, криво обрезанная челка с одной стороны длиннее, с другой короче, отчего само лицо кажется перекошенным. Нос обгорел, шелушится, а щеки пышут привычным румянцем. Евреи, они всегда против народа умышляли. Почему? Очередной странный разговор, когда оба говорят, но все равно не понимают друг друга. «Потому что евреи», – спокойно и уверенно ответила Оксана. «У нас на селе еврей был, так он под проценты денег давал». «И что здесь плохого?» но людям же плохо получается, что он на беде наживался. Марысе на батькины похороны надо было, так пошла к нему, в ноги поклонилась, а он ничего, вежливый такой, дал. А как сорок дней прошло...» Так и явился долг требовать. Отдавай, говорит, и ночью прокляну. Оксана рассказала эту чушь со всей возможной серьезностью. И проклял бы. Она корову отдала и еще потом колечко золотое, которое от мамки осталось. Слабый огонь лучины, поставленный в вазу, похож на дивный цветок. Рыжие лепестки колышутся то в стороны, то вверх, то сжимаются в едва различимую глазом точку. то распускаются, распугивая длинные тени. Мне нравится наблюдать за огнем. Мне нравится наблюдать за Оксаной. Мне не нравится слушать ее. Но и не слушать не могу. А в ящике стола по-прежнему лежит револьвер. Барабан на семь патронов. Продолжение подзаброшенной игры и слабеющее с каждым днем желание жить. «Если евреев всех перебить, Оксана покраснела и тут же поправилась. «Ну, или прогнать, тогда всем людям легче жить станет». Теперь она снова некрасива, почти отвратительна. «У меня мать еврейка». Я встал из-за стола. «Ева Цильман. Отец русский». «Значит, и вы русские будете. Разве что по духу, а не по крови». Не стоит продолжать этот разговор. Но и остановиться я уже не способен. Спасительная синева ее глаз исчезает. А куда без нее? Как жить? И зачем жить? У евреев родство по матери ведут. А у русских по отцу, возразила Оксана, собирая посуду со стола. Шли бы вы, Сергей Аполлоныч, отдохнули. А то говорите глупости всякие. В комнате темно в комнате душно но стоит открыть окно как с улицы ударит вонь разогретой солнцем помойки. во что они превратили город а меня кто я теперь полузабытые уже вопросы вернулись а вместе с ними стойкое отвращение к собственной особе револьвер в руку один патрон на барабан закрыть глаза и приставив дуло к виску в который раз спросить где ты Господи! И для чего бережешь раба своего? Снова осечка. Крест на груди опалило жаром. Он мешает уйти. Он держит, охраняет отцовским словом, прадедовым заклятием. Проклятием. Как там сказано было? Спасешь и воздастся? На следующий день я повесил крест на шею никита Он хочет жить? Пускай. Он еще молодой и небес вовсе. Обыкновенный мальчишка, которому очень больно и очень плохо. Никита хоть и был без сознания, но в крест вцепился обеими руками. Так и заснул. А Федор Николаевич, заглянув в палату, покачал головой, да выдал очередной прогноз. «Не сегодня, так завтра. Не переживайте, Сергей Аполлонович. Долго мучиться с ним не придется. Ни вам, ни мне». Федор Николаевич ошибся. Никита прожил еще день и еще и неделю.